Глава 12 Ирина. Никогда в жизни мне не было так весело. Андриан Аки сводил нас среди предметов старины, показывал искусные картины, раритетную мебель, называл цены, а мы сразу утраивали предполагаемую стоимость, но не забывали комментировать каждую вещь, буквально соревновались в юморе, пытаясь вывести друг друга из равновесия. Пока каждый стоически держался — Не хохотал в голос, но я была близка к истерике. «В купальне стоял такой стул, помнишь, старый? Ты сломал ногу, не мог самостоятельно передвигаться. Пришлось проделать в сиденье дыру!» проскрипела я, хлопая веером по плечу Андрианакиса. Он молча терпел, но варварские методы облегчения нужды вызывали в нём ужас. От юноса сошли волны веселья, когда он очень пытался изображать ворчливое неприятие. Нашла о чем вспоминать, старая, про колонн изображая, что поправляет челюсть. Но я помню то время. Ты носила только парчу и не снимала любимый кулон в виде кристалла. Где он, кстати, очередному любовнику подарила бесстыдница? «Я тебе никогда не изменяла. Душой точно». Возмутилась я, сильнее необходимого хлопнув веером бледного владельца аукционного дома. Он даже подпрыгнул на месте. «А кулон разбился, насколько помню. Да-да, и точно. Надо посмотреть украшения. Что-то ностальгия тяпнула за зад». «Конечно, драгоценности там. Андрианакис указал нам на следующую комнату. Мы двинулись к ней». Но навстречу нам вышли служащие дома. Один из них нёс бархатную подушечку с колбой кориты на ней. «Какая красота!» — воскликнула я. «Хочу её!» «Прошу простить, лот снят с продажи», — начал было объяснять Андреан но его перебил Юнос. «Вы отказываете моей жене?» «Вряд ли бы вопли вернули лот на место», потому я решила, что это мой шанс. «Подделка! Потому снимают!» — предположила, потянувшись к вожделенному артефакту. Служащий попытался меня остановить, но получил веером по наглым конечностям, а я, наконец, схватила колбу. Показалось, в ее глубине мелькнул свет, и в душе будто потеплело. Это был хороший знак. «Красиво!» — повторила, прикладывая медальон к груди. «Ну как? Я соблазнительно-очаровательно», — обратилась к одному из служащих. «Безусловно, госпожа», — выдавил он из себя. «Да, это подделка». Андрианакис тоже очухался, забрал из моих рук медальон и вернул его на место. «К счастью, мы вовремя осознали ошибку в оценке, потому снимаем лот. Репутация важнее всего». «На мне был считыватель, потому я знала, что он нагло врёт, но и без него успела оценить артефакт. Я бы купила и подделку. Медальон в чём-то похож на тот, из моей юности», — вздохнула мечтательно. «Сколько?» — прямо спросил Юнос. «Мы не можем оформить продажу. Ошибка оценки означает, что нас обманули». Продолжил он врать. «Будут проходить разбирательства, медальон выступит свидетельством». «Неужели хорошая горка золота не способна решить нашу проблему?» проскрипел Юнос в ответ. «Но здесь нас ждало разочарование. Андрианакис по какой-то причине встал в позу по поводу медальона, хоть и не желал упускать столько денег. Даже попытался предложить несколько альтернатив, но мы тоже воспротивились». Прийти ни к чему не удалось. Нас всех позвали в зал. Аукцион должен был начаться с минуты на минуту. «Это он?» — спросил шепотом Юнос, когда мы заняли места перед началом торгов. «Он?» — кивнула я. От дракона фонила досадой и напряжением, и я разделяла его чувства. Правда, эмоции рассеялись, когда в поле моего зрения возникла Калисто. Она предстала в платье, красном, хоть и не блестящим, да и шпильки не надела, но всё равно выглядела снуксшибательно. Доспех придавал её фигуре массивность, а без него она оказалась подтянутой и весьма привлекательной девушкой. Тем более для вечера ещё и распустила волосы, и теперь на точёные плечи спадал водопад зелёных кудрей. Добавить сюда взмахи длинных ресниц, лукавый взгляд изумрудных глаз пухлые губы под пеленой алой помады, и становилось ясным, на кого сегодня обращены все взоры. «Правда, она прекрасна!» В голосе Юноса слышалась гордость, будто он лично слепил девушку такой красоткой, потом сам же и облачил в лучший наряд. «Она невероятна!» — выдохнула я. «И за ней никто не ухаживает!» «Думаю, она ни разу не целовалась!» — посетовал он. Драконицы строги к своему моральному облику. Хранят целомудрие, а Калиста особенно требовательна к себе и к, к ухажерам. «Мда, сложный случай», — расстроилась я. На сцену вышел господин Олексопулос, постучал молоточком, призывая всех к тишине, но начать вступительную речь не смог. В изумрудном сиянии над моей головой Появился артефакт кариты и попытался приземлиться мне на темечко. Дракон был быстрее. Поймал медальон в полете, но сразу прижал колбу к моему плечу, видимо, чтобы продолжить подзарядку от божественной искры. «Вы же сказали, это подделка!» — прокряхтел он обвиняюще. «А это артефакт!» Глава аукционного дома весь смешался, но быстро взял себя в руки — «Прошу вернуть лот, и мы начнём аукцион», — произнёс он твёрдо. «Видимо, пока не связал внезапное перемещение медальона с нами, потому у нас забрали артефакт, унесли его прочь, а сам Андрианакис даже успел приступить к речи, когда вдруг произошло второе перемещение, и только тогда нас попросили пройти в служебные помещения для разбирательств. Нас окружили пять работников аукционного дома», и повели дальше, заверяя в обустройстве наших удобств. «Раз возвращается ко мне, просто продайте нам и всего делов!» — проворчала я. «Цена нас не пугает!» — пафосно бросил Юнос, взмахнув своей клюшкой. Удар пришелся на живот одного из наших сопровождающих. Мужчина охнул, но промолчал, лишь отдалился на большее расстояние. «Уверен, вы обговорите цену с господином Олексопулосом», — заверили нас, открывая перед нами двери обширной гостиной. Помещение дышало роскошью, располагало удобной мебелью и набором закусок на журнальном столике. Видимо, здесь проходят встречи с покупателями и прочие обсуждения. Колбу у нас забрали. Мы послушно прошли в комнату, даже сели на диванчик и с аппетитом присмотрелись к еде. Покушать что-то вкусное любили оба. Но раньше, чем я успела снять стазис с вас с заварными печеньками, надо мной вновь материализовался артефакт. Юнас поймал его, снова принялся заряжать от моего плеча. А я пока схватила вожделенные пироженки, одну себе, другое протянула дракону. В полной мере насладиться сладким мы не успели. Дверь распахнулась. В помещение вошел смутно знакомый мужчина лет восьмидесяти на вид. Сухощавый, седовласый, чуть сгорбившийся под гнетом возраста, но с ясным и сердитым взглядом синих глаз. Только стоило воображению нарисовать вместо невзрачного костюма старика алую мантию, как память проснулась. Нам предстал кардинал Джуд Халлас. В прошлом он возглавлял церковь трехликовой провинции — Был фактически царем изумрудных равнин. Но пришли драконы. Он лишился власти, дворца и положения в обществе, а потом и вовсе исчез. Видимо, как и кардинал спанидис выступал против драконов. И в целом его появление после вывертов медальона подтверждало мои догадки. Наверное, потому и сняли лот. Кардинал хотел забрать предмет силы Кариты, может глянуть... Кто еще им заинтересуется? Да только раньше я успела потискать драгоценность. «Женщину и медальон забираем. Второго убить!» — скомандовал он, махнув рукой. В помещение вбежали десяток вооруженных мужчин. Я медленно проглотила сладость и вернула пироженку в вазочку. Вот это мы попали! «Спрячься за диван!» Юнос аккуратно вложил в мою руку медальон и поднялся на ноги. Иллюзия скрывала от зрителей метаморфозы, но мне представлялась возможность увидеть, как на скулах дракона проявляется чешуя. От него волнами исходила уверенность, потому мой страх поутих. Вновь схватив недоеденное пирожное, я последовала совету, подскочила с места и юркнула за спинку дивана. Следом что-то бахнуло, послышался вскрик. Я решила выглянуть наружу, Но мимо пролетел один из злоумышленников, и глупая идея была признана несостоятельной. А попытка что-то разглядеть под диваном не увенчалась успехом. Так что мне оставалось только жевать пирожное, слушать крики, ругань и хлопки заклинаний. Ну и ловить ужас, замешательство и неверие наших обидчиков. Лордова огневая мощь поражала не только моё воображение. В этом мире магия используется через артефакты, но Юнос, как наверняка и все представители чешуйчатой расы, мог использовать чистую энергию, буквально колдовать пассами пальцев. «Иди сюда!» Ко мне под диван нырнул бывший кардинал. Старик направил на меня пугающе знакомую палку и выстрелил. Точнее, попытался. Передо мной вырос танк в лице Юноса. От его фигуры волнами исходила магия. Зелёная чешуя теперь покрывала скулы и лоб дракона. Он совершенно не походил на человека, но впервые не пугал. Скорее, я испугалась, что созданное мной оружие ему навредит. «Юнос!» — вскрикнула в тревоге. К счастью, атака не сумела проломить мою защиту. Обездвиживающая вспышка рассеялась в стороны световым облаком. Опомнившись, Я ответила своим выстрелом, сжала кулак и активировала перстень на пальце. Он был одноразовым, но действенным. «Простите!» — крикнула вслед улетающему кардиналу. «Все же немного стыдно бить старика, даже если он жуткий злодей». Джуд рухнул на кресло у стены, закашлялся от удара, а Юнас нагнулся ко мне и в рывок поднял меня на ноги. И тогда я заметила, что рубашка на его плече потемнела от крови. «Ты ранен?» — встревожилась я. «Не время. Медальон не потеряла». «С собой?» — я продемонстрировала ему колбу. «Тогда бежим». Он схватил меня за руку и сорвался с места. Тем более нас начали обстреливать. Мне оставалось бежать следом за Юносом, прикрываться от летящих вслед зарядов и подпрыгивать, чтобы не споткнуться о бессознательных злодеев. Стоило выбежать из комнаты, как по другую сторону коридора показались еще злоумышленники. Юна сбросил им в лица сноб изумрудных зарядов, другую направил в преследование. Мужчины испуганно бросились в рассыпную, а дракон тем временем успел нырнуть в помещение напротив. Тихо. Он отступил от двери и прижал меня к стене, сосредоточенно прислушиваясь. От него продолжало веять магией, Зеленоватые искры пробегали по светлой коже, сверкали в нереальных глазах и вспыхивали в чешуе. Действительно дикий зверь, но теперь какой-то понятный, неопасный. Наверное, потому что я чувствовала исходящее от него желание защитить и беспокойство за меня. За себя как раз дракон не тревожился, а раз он такой беспечный, мне придется озаботиться его здоровьем». Отлепив спину от стены, я принялась осматривать рану на плече дракона. Похоже, его задели чем-то острым, потому защита и не сработала. Первым делом я проверила порез на яды и примеси. Но в этом плане все было нормально. Вот только кровь продолжала идти, а меня не назвать настолько хладнокровной, чтобы спокойно наблюдать за потоками алой жидкости, хлещущей из раны. «Все в порядке, Ирина», — шепнул мне в макушку Юнас. Видимо, чувствовал, как меня начало потряхивать. Мужчины тем временем оправились от атаки и понеслись гурьбой по коридору. Несколько из них зашли в комнату напротив, видимо, чтобы помочь пострадавшим товарищам и причитающему о больной спине кардиналу. «Не в порядке», — так же шепотом ответила я, извлекая из сумочки носовые платочки. Брать бинты не рискнула. Нас могли досмотреть, потому выбрала альтернативу. От Юноса прошел импульс боли, когда я просунула платочки под одежду и прижала к ране. «Прости». «За что? Ты впервые переживаешь обо мне без примеси жалости». Я вскинулась, заглядывая в мерцающие эмоциями изумрудные глаза. Чешуя пропала, как и сияние магии. Сейчас он был обычным и привычным, если так можно отозваться о драконе с зеленым иракезом. А ещё он находился так близко, что мысли понеслись в совершенно неподходящем направлении. И при всём желании я бы не смогла сказать, чьи эмоции изменились первыми. Наверное, всё-таки его, потому что от желания скрутило внутренности и стало трудно дышать. Йонас уже целовал меня. При первой встрече его порыв воспринимался почти с омерзением, ведь дракон предстал незнакомым завсегдатаем борделей. Во второй раз душу одолевал ужас, потому что он заставил меня чувствовать то, что чувствует сам. А третий поцелуй оказался коротким, но до краев наполненным тоской перед скорым расставанием. И, кажется, мы оба задумались о четвертой попытке. Мне по-прежнему было страшно а он с трудом себя сдерживал, что продемонстрировала вновь выступившая на скулах чешуя. Потом он стремительно отступил, выдохнул и мотнул головой, словно заставляя себя соображать. «Прости», — прохрипел он. «В конце концов мы только пришли к ровному сотрудничеству, чтобы все усложнять. И ты», — прошелестела я. «Мне было грустно, ведь он страдал из-за глупых неизлечимой истинности». Но чувство вины и жалость — не те чувства, на которых можно строить отношения. Юнас опомнился и приблизился к двери, чтобы выглянуть наружу. «Надо переодеться и покинуть здание», — сообщил он, протягивая мне руку. Я сразу вложила свою ладонь в его. «А кардинал?» «Глупо распыляться на две цели. Предмет силы важнее. Да и их оружие опасно даже с твоей защитой». Дёрнул он раненым плечом и выскользнул в коридор. «Ты прав!» — я сорвалась с места следом за ним. «Словно настоящие шпионы, мы изучили схему здания заранее, потому благополучно добрались до служебных помещений. Я натянула на себя первую попавшуюся женскую форму аукционного дома, юнос мужскую, мы оставили деньги за причинённые неудобства», И благополучно выбрались на улицу через задний ход. Естественно, теперь наши лица скрывали новые личины, только долго их демонстрировать не пришлось. В проулке ждала вызванная карета. Мы загрузились внутрь, и та сразу рванула прочь. Здание оцепляли, видимо, для ареста кардинала начиналась серьезная операция по захвату, а наша миссия завершилась. Да и гляну Я придвинулась к Юносу, чтобы проверить рану. «Всё хорошо, Ирина», — улыбнулся он. От него исходили эмоции радости, ведь нам удалось раздобыть последний артефакт. «Можно просто Ира». Я всё равно принялась расстёгивать на нём рубашку. «Ира», — смягчившимся тоном повторил он, «и меня на миг закружило в потоках нежности». «И мне нравится, как ты меня раздеваешь», — заявил задорно. Таким он был более привычен, потому я лишь фыркнула и продолжила разоблачение дракона. Расстегнула рубашку, следом сдвинула ее с пиджаком с плеча. «М-да, дракон!» — хмыкнула ошеломленно, потому что на месте недавнего пореза красовалась заживающая рана. «Сказал же!» — просиял он, когда меня коснулся укол его тревоги. «Что не так?» — нахмурилась я. «Для тебя это может быть ненормальным и пугающим», — пояснил он Сипла. «Ну да, я не привыкла к драконам, но в вас определённо что-то есть. Чтобы его подбодрить, я вперила многозначительный взгляд в обнажённую моими стараниями рельефную грудь. Там действительно было на что посмотреть. Лорд в хорошей физической форме». Юнос рассмеялся, расслабляясь, но внутренне почему-то затасковал, «Как же это сложно!» «Что снова не так?» Я схватилась за считывателя в мимолетном желании избавиться от дезориентирующей штуки, но сразу выпустила его из рук. «Ты сделала мне комплимент, но на самом деле меня не хочешь», — пояснил он. «Ну, на мужскую грудь я действительно не возбуждаюсь», — смутилась, отодвигаясь от него. «И теперь меня коснулось самое опасное чувство дракона — любопытство». На пути познаний он отключал тормоза. «И что тебя возбуждает?» Он еще и решил шепнуть этот вопрос мне на ушко. «Попа!» — фыркнула я и показала ему язык. «Что?» — кашлянул он. «Да, я фанат подтянутых мужских задниц и совершенно не стыжусь своих наклонностей». Я вновь показала ему язык. Юнос расхохотался так громко и заразительно, что на этот раз я временно сняла считыватель. От мощи эмоциональных волн заболела голова. «А моя тебе нравится?» — спросил он, когда отсмеялся. «Не оценивала», — снова честно ответила я. «Как-то не разглядывала его в качестве мужика. Он долгое время был чем-то неминуемым и вынужденным. Потому внешность и прочие атрибуты оставались неважными, ведь выбора всё равно не было. А уж с началом совместного проживания я просто старалась не заглядываться на то, что может вызвать во мне неоднозначные эмоции. Юнос ведь читает и не так поймёт. Я вообще давно особо не оцениваю мужчин в окружении. Предпочитаю любоваться чем-то эфемерным, вроде картин. «Может, сделаешь исключение для меня?» — попросил уносибшим голосом. Я вздрогнула и напряглась. Совершенно не была готова к серьёзным разговорам, ведь пока и не знала, что будет дальше. «Мир бы для начала спасти!» «Оценить твою попу?» Скептически заломила бровь. «Можно пока в одежде», шутливо ответил он. Я снова расфыркалась, но решила внести ясность. «Пока нам надо освободить богиню, а все остальное потом...» «Но это ведь не мешает?» «Оценить мою попу!» Вновь шепнул он мне на ушко. По телу побежали мурашки, а губы растянулись в улыбке. Юнас тоже улыбался, хотя, казалось, в глубине души он не так весел. «Хорошо», — пробурчала я, словно нехотя, — «но только не сейчас. Надеюсь, он не начнет крутить передо мной задом». Впрочем, стоило это представить, как меня снова пробило на смех. Чего не отнять, с Юносом весело. А карета остановилась. Судя по виду из окна, мы находились в паре кварталов, От дома развлечений мадам наслаждение. Сразу выпрыгивать наружу не стали. Проверились на маяки, сбросили форменную одежду, часть лишнего в облике, закутались в плотные плащи и только тогда осторожно вышли в прохладу вечера. Чтобы избавиться от возможного преследования, пришлось поплутать. Но вскоре мы добрались до базы жриц любви. «Наконец-то!» Эрату подскочила с кресла, приблизилась и крепко меня обняла. «Я так волновалась», — призналась мне на ушко. «Я тоже», — ответила честно, греясь в лучах ее любви. За время сотрудничества она стала мне настоящей подругой и даже немного мамой, ведь ее забота о дочках распространялась и на меня, видимо, из-за юного возраста тела. «Как все прошло», — поинтересовался Азирис, — выглядывая из-за спинки второго кресла. Похоже, я просто не заметила отца, зато теперь вылупилась на него в недоумении. Его участие помогло мне выбраться из плена. Следом он хотел взять меня под крыло, но я не собиралась присаживаться на его шею, да и считала, под личиной и в своей квартирке будет безопаснее. Зато мы успели начать строить ровное общение. К Илларии... Он не проявлял чрезмерной опеки или участия. Как оказалось, знал, что между ними нет кровного родства, но обеспечил ее, временами интересовался делами. Как выяснилось, не знал о третировании со стороны Херы, ведь считал, что то не станет вредить собственной дочери. А сама Иллария никогда не жаловалась. Конечно, если бы он пытался участвовать в жизни, хоть и не родной, но дочери, Сразу бы понял, как ей несладко, о чём я не стала молчать. Только в целом он и так это понимал. А меня не касались чужие проблемы взаимопонимания. У меня сформировались собственные отношения с Азирисом. Я искренне его уважала, как и относилась с пониманием к его желанию меня защитить. Потому посвятила его в некоторые детали своей миссии, даже познакомила с Ирато но уж никак не думала, что однажды застану их пьющими чай в ожидании моего возвращения со шпионской миссии. Хорошо прошло. Быстро оправившись от шока, я направилась к Азирису. Он поднялся и поцеловал мою руку, отказываясь от простого рукопожатия. «А где Ирис и Зофия?» — уточнила, чтобы сменить тему. «Внизу работают». Эрату взяла Юноса под локоть, и потянула его к зоне с мягкой мебелью. «Вашу рану нужно обработать, мой лорд». «Там все зажило», — отмахнулся он. «Лучше оцените предмет силы. Как думаете, чем его нужно наполнить?» «К сожалению, мне не определить». Она подошла ко мне и с благоговением приняла из моих рук артефакт. «Предметы силы прошлого забирали самые ужасные стороны любви». Неизвестно, для чего использовался этот артефакт. Направленность первых двух я определяла на практике, подносила к людям в моменты эмоциональных вспышек, рыскала среди толпы на улице, осторожно касалась им клиентов. И здесь придется действовать в том же направлении. Хм, главное, что предмет у нас. Юнос не умел унывать, он широко улыбнулся. Правда, я чувствовала его напряжение и задумчивость. «Все же он бы не стал лордом, если бы был столь же беспечен и внутри». «Юнос, ты мне нужен!» — раздался рычащий голос Калиста. «Естественно, советница была посвящена во все дела, знала, где будет проходить сбор, потому мы бы не удивились ее явлению, если бы она вдруг не заявилась со спутником. Она притащила мужчину, очень радикально, прямо на плече» причем держала будто без усилий. Жертвой оказался безопасник дома Клейтон. А он, между прочим, двухметровый мужик с соткой килограмм литых мышц и не менее тяжелым характером. «Зачем я тебе нужен?» — от Юноса повеяло любопытством. «Это когда я пребывала в шоке от возможностей драконицы, кажущейся такой хрупкой в платье и на каблуках, на фоне трофея на ее плече». «Истинного встретила. Сопротивляется. Мне нужен отпуск. Предсвадебный», — заявила она. «Да опустите меня», — взревел Клейтон. «Вот видишь, стропти хмыкнула она. «Мужчину действительно лучше опустить», — прочистив горло, посоветовала Зирис. «Мы очень болезненно реагируем на удары по мужскому достоинству. Это он должен носить вас на руках, красавица». Впервые мне представилась возможность увидеть, как Калисто краснеет. «Эм, ну, да, вы правы», — сконфуженно пробормотала она. Я отошла от шока и смогла ощутить фонтанирующие от нее желания, страх и чувство собственности. Похоже, истинность здорово выворачивает мозг. Калисто действительно выглядела сбитой с толку, нервной и совершенно неадекватной. Она нехотя опустила мужчину на ноги и отступила. Он буркнул что-то недовольное, выпрямился во все свои два метра роста, и теперь советница выглядела особенно хрупко на его фоне, даже при общей подтянутости тела. «Что это было?» — рыкнул он, проведя ладонью по коротким темным волосам. Подобные требования из уст бугая с широкими плечами, огромными руками и суровой миной на лице — Многих бы довели до инфаркта. Лично я испугалась за Каллиста. — Ты теперь мой! — объявила она, указав на себя оттопыренным большим пальцем. Клейтон растерял свой боевой пыл, кашлянул от неожиданности, но задумался. Оценивающий взгляд карих глаз пробежался по телу женщины. Внешне он остался невозмутимым, но внутренне посчитал ее очень даже привлекательной. Я подумаю, Буркнул он, и драконица весьма помрачнела. «Клейтон!» В комнату вбежала встревоженная Ирис и сразу повисла на руке безопасника. «Что происходит?» Калисто скрипнула зубами, от нее потоком брызнули ревность и злость. Признаться, в этот момент я серьезно испугалась из-за жизнь беспечной Ирис. Даже хотела рвануть ее спасать, но краем глаза заметила мигание колбы в руках Ирато. Озарение опалило мысли радостью. Я забрала артефакт у жрицы, подбежала к Каллисто и ткнула колбу ей в лоб, после чего начала скороговоркой шептать слова благословения. Избрала столь демонстративный способ еще и для того, чтобы всех отвлечь и избежать смертоубийства. И у меня вышло. Каллисто приоткрыла рот от удивления. Рядом со мной возник фонтанирующий позитивом Йонас, Ирис воодушевленно задержала дыхание и даже выпустила чужого истинного из рук. Колба мигнула, демонстрируя, будто внутри нее плещется алая жидкость, и вновь погасла. «Ей нужна ревность!» — радостно объявила я. «Ты молодец!» — Юнас мимолетно приобнял меня, потрепал по плечу и отпустил. Теперь Ирис повисла на моей руке и тоже счастливо рассмеялась. Калисту отпустили негативные эмоции, она мотнула головой и приблизилась к своему двухметровому принцу. — Ты для меня особенный. Я не умею говорить о чувствах, но ты мне очень нужен. Произнесла она сурово, но выглядела такой уязвимой, что у меня защемило в груди. От Юноса повеяло тревогой. Ирис же продолжала испускать волны воодушевления. Ну а Клейтон смешался и начал краснеть. «Пойдем поговорим, женщина», — решил он. «Но начнем с того, что так можно только мне». И вдруг резво нагнулся, подхватил охнувшую Калисто под колени, забросил себе на плечо и через секунду нашего ошеломленного молчания скрылся с ней в проходе тайного коридора. «Это любовь», — счастливо выдохнула Эрату и направилась к статуе Кариты, чтобы произнести молитву. Я лишь подмигнула каменному изваянию. Показалось, оно подмигнуло в ответ. А Юнос, видимо, решил, что за вечер нам не хватило неожиданностей, потому заявил. «Раз Колбе нужна ревность, мы с Ириной ее наполним». На губах лорда вновь расплылась широченная улыбка. На этот раз она соответствовала внутренней решимости. «Как наполним?» — опешила я. «Очень просто». Приблизившись, юна положил руки на мои плечи. — Я невероятно ревнивый, а ты жутко красивая! — произнес шепотом, будто делился тайной. — Но это ничего не объясняет! — пропела я, поторапливая его. — Ты будешь красиво выглядеть, я буду ревновать! — пояснил он проще. — Ни за что! — категорично открестилась я. — Почему? — удивился он. — Потому что меня пугают приступы ревности, особенно драконьи. Это не просто так обратная и неприятная сторона любви, которую забирают жрицы. «Я не хочу, чтобы ты на меня рычал, орал и прочее», — замотала головой, отступая от растерявшегося дракона. За вспышкой удивления в нем появились опасения, которые смыло волной решимости. «Такого не произойдет, Ира. Я докажу тебе, что меня не нужно бояться. Доверься мне». «Пожалуйста» попросил, пытливо заглядывая в мои глаза. «Ладно», — пожевав губу, согласилась я. В конце концов, в последнее время он действительно отлично сдерживал свои порывы, и лучше его сразу увидеть в стрессовой ситуации. Если сорвется, вновь напугает и доведет меня до истерики, значит, нет смысла давать ему шансы мучиться жалостью. Да, у него истинность, и не так много вариантов, но и передо мной их не сотня. Я не обязана жертвовать своим счастьем ради счастья Юноса. И станет ли это счастьем для него, если я буду мучиться? Другое дело, что на фоне сотрудничества, его отношения и поведения я готова смягчиться, присмотреться и подумать. Страшно, конечно. Мне комфортнее одной, но это очень грустная привычка. Надо от неё избавляться. Но подойдёт ли один источник ревности?» Засомневалась я, глянув на Ирату. «Должен подойти». Она как-то очень нежно улыбнулась, чем в очередной раз умудрилась меня смутить. «Значит, завтра ты красиво оденешься, пройдёшься по улице, а кто-нибудь соберёт мою ревность», подытожил невероятно довольный Юнос. Похоже, понял, что ему дают шанс, и это смутило ещё больше. «Ты сможешь ревновать, зная, что надо ревновать», Высказала я новую порцию сомнений. «Смогу», — выдохнул он. «У драконов чувство собственности в крови и в инстинктах». «Ты не принадлежишь мне. Любой может заявить на тебя права. И пока это так, я не в состоянии успокоиться». «Понятно». Я отвернулась и очень постаралась думать о чем-то другом, чтобы снова не удариться в жалости и не расстроить Юноса. Взгляд упал на Ирис. «А она будет собирать урожай ревности», — решила я. «Лёгкая нравом и милая Ирис больше всего, на мой взгляд, подходит Юносу. Может, она, а не я, сделает его счастливым?» Признаться, эти мысли вызвали неприятие, видимо, из чувства противоречия и любви к себе. «Ведь внутренне мне будет грустно, если мужчина легко переключится на другую, когда весьма опасно добивался меня». Но все это — просто психологические реакции. Надо это понимать и размышлять функционально. Я же в первую очередь оцениваю возможности. Муж меня предал, он постоянно изменял, так что лучше бы сразу понять, страдает ли кобелиным недугом Юнос. Изначально он казался мне непревзойденным лавеласом. Вдруг оценка оказалась верной. Тем более с Эрату он знаком не из-за жреческих дел. Он явно хоть раз, но бывал в борделе. Само собой, ничего страшного для свободного мужчины. Но, как по мне, лорду не обязательно покупать любовь. Можно найти что-то более постоянное. То ли не находилась, то ли сам не стремился. «Ирис завтра занята. У нее свидание. Этим займется Зофия. Приземлила мои планы и рату. «Да, лучше так», — согласился Юнос. В моей душе вновь и заклубились сомнения. зафия как раз очень даже заинтересована в лорде. Но так даже лучше. Она будет строить ему глазки. Проверка пройдет жестче моих ожиданий. «Значит, решено!» Постаралась улыбнуться. «Правда, с красивыми платьями у меня некоторый напряг. зафия подберет тебе прекрасный наряд!» В глазах Эрату зажегся предвкушающий огонек. «Надеюсь, «Наряд будет предполагать хоть какие-то удобства, например, бельё под ним». «Но хватит сложных разговоров». Азирис, приглашающий, раскинул руки в стороны. «Предлагаю попить чай. Мы хотим послушать историю вашего проникновения в аукционный дом». «Чай я всегда с радостью, хлопнув в ладони, побежала занимать место. Мы прекрасно посидели, обсуждая последние события». Посмеялись, расслабились, а там порадовались и новостям об аресте бывшего кардинала. Но всё хорошее имеет свойство заканчиваться. Вот и Юнас напомнила наступление ночи и необходимости отдохнуть перед новым днём. Я на самом деле очень устала. Всё же вечер выдался нервным, и мы далеко не профессиональные шпионы, чтобы подобные вылазки воспринимались обычной рутиной. Зофия выдала мне несколько платьев И Юнос потащил меня в мою и теперь даже нашу квартирку. Недолгая дорога и подготовка ко сну обошлись без сложных разговоров и неоднозначных моментов. Мы просто по очереди посетили ванную комнату и разлеглись по своим местам. Прилетел и Поуль, он привычно расположился на подушке, и мы заснули, довольные итогами дня. А наутро нагрянул неожиданный, но весьма милый скандал. «Я тебя не выпущу», буркнул Юнас, скрестив руки на мускулистой груди. «Я бы себя в таком тоже не выпустила, но уж больно смешно выглядела сцена ревности, чтобы сразу согласиться со всеми доводами и пойти переодеваться. Вчера, думала, будет страшно, а Юнас будто впал в отчаянье и ворчание, когда увидел подготовленный зофеей наряд. Он бухтел, причитал и никак не выпускал меня из спальни, пока я боролась с приступом смеха. «Нам нужна твоя ревность», — напомнила я, поправляя очень и очень глубокое декольте кричащего розового платья. «Я тебя свяжу», — сокрушенно решил он и принялся искать взглядом веревку. Такой в комнате не водилось, потому он схватил мой халат, приблизился, и, пока я не сопротивлялась, обвязал мои руки тканью, забросил меня себе на плечо и двинулся к шкафу. «Куда?» Я все же расхохоталась. «Закутаю тебя во что-нибудь», — пробурчал он, чтобы никто ничего не увидел. «В том и суть, чтобы все видели», — продолжала хохотать я. А где рычание, угрозы, крики и горящие жаждой крови глаза, поведение Юноса неслось в противоположном от моих ожиданий направлении. «Я так не могу, Ирина!» Он все же рыкнул, сердит, оно будто в отчаянии. Оно прозрачное. «Только на животе!» — не согласилась я, пытаясь успокоиться. «И короткая! Коленки почти прикрыты!» «Не пущу!» — прорычал он, но поставил меня на ноги и страдальчески оглядел мой нескромный прикид. «Я сойду с ума! Я уже схожу с ума!» — вынес он вердикт. Изумрудный взгляд жадно прошелся по моему телу, после чего Юнос отвернулся и прикрыл лицо ладонью. Считыватель сбрасывал мне целую гамму эмоций. От злости, тоски, расстройства и недовольства до желания неутомимого голода и жгучей ревности. Беднягу на самом деле колбасило. И это он не знает, какое на мне бельё. «Юнос, мы можем собирать ревность по-другому». Я мягко коснулась пальцами его плеча. «А попробуй сейчас. Думаю, он переполнится». Он тускло улыбнулся, побуждая меня к действиям. Я пожала плечами, сняла артефакт и прошептала поднос благословения. Колба впитала в себя негатив Лорда, мигнула, но не спешила радовать нас непревзойденным результатом. Ревность плескалась на дне. "Я сойду с ума", выдохнул Юнос, но явно взял себя в руки, потому что улыбнулся ярче, да и все остальные эмоции отодвинулись его решимостью. «Ты надела достаточно защиты на случай похищения другими самцами», — деловито осведомился он. «Даже настой от беременности прихватило, заверила его, вновь начав шептать про себя благословение. Вспышка ревности Юноса подавилась мгновенно, мы влили в сосуд еще немного энергии. «Я сойду с ума», — в очередной раз повторил он, но теперь смотрел на меня с восхищением. Оно же ощущалось в эмоциях. Правда, к нему примешивалась обида и немного нежность. «Все будет хорошо, Юнос. Я просто построю глазки самым красивым мужчинам в округе и немного с ними пофлиртую», — успокоила в кавычках я лорда и принялась по новой зачитывать молитву. Как неудивительно колба снова впитала в себя энергию ревности. В целом можно даже не выходить из дома, но вряд ли реакции лорда... «Будут и дальше столь энергоемкими, если повторять по кругу одно и то же». «Идем, Ирина». Лорд взял меня за руку и решительно двинулся прочь. «Ну ты же пошутила про настой». «Конечно, моя девственность нужна для Филимона», — протянула, поднося колбу к лорду. «Сработало, но набралось не так много, как в прошлые разы. В смысле, для развода с ним». «Когда этот засранец перестанет бегать отсюда». «Я тебя и вправду свяжу», — шутливо пригрозил Юнас, — «и отшлёпаю. Хотя попки же по твоей части». Он весело хохотнул и быстро перехватил мою поднявшуюся для подзатыльника руку. Лёгкий поцелуй достался тыльной стороне ладони, и Юнас наверняка в полной мере ощутил мелькнувшее во мне удивление, за которым последовало приятное смущение. «Будь предельно осторожна, Ира». Попросил он более серьезным тоном. «Конечно», — заверила его. «Что ж, пока лорд ведет себя отлично. Посмотрим, что будет дальше, ведь вскоре ему предстоит встреча с роковой красоткой Зофией».